Глава 11 За зданием школы стояла большая арена, а рядом с ней был выстроен большой спортивный зал. Вот я за него и отправился, наблюдая, как туда подтягиваются другие ученики. Обойдя здание, увидел второй выход с территории школы и небольшую арену, покрытую песком, где собралась толпа учеников. «Похоже, это дуэльная площадка», А значит, все будет по-серьезному. Но это и к лучшему. После того, как я наказал троих одноклассников, демонстрация моей силы будет очень кстати. «Ты все-таки пришел? Ну тогда готовься, сейчас из тебя буду делать отбивною», проговорил парень, встреченный перед входом в мой класс, который позвал меня сюда. Подойдя ближе, я засунул руки в карман и пренебрежительно осмотрел парня с ног до головы, после чего сказал. «Ты долго будешь сотрясать воздух? Или уже пойдешь со мной на площадку, где я надеру твою толстую задницу?» Спросил я, намекая на его излишний вес. «Господа, я буду судить ваш поединок. Хочу напомнить, что дуэль за пределами арены приведет к крупному штрафу и вызову ваших родителей в школу». «Сейчас подойдет лекарь, и мы можем начинать, если вы, конечно, не готовы примириться», произнес молодой парень, от которого веяло сильной магией. Судя по тому, как он был одет, это был преподаватель. «Я не ожидал, что тут есть дуэльные площадки и то, что меня позвали на официальную дуэль». «А разве для дуэли не нужно вызывать оппонента официально? Да и какая дуэль может быть с этим же Робасом?» спросил я у преподавателя. «Ничего не знаю. Без дуэли ученикам сражаться запрещено. Если это так, то вы должны решить все вопросы миром и драться на дуэльной площадке по всем правилам». «И какие тут правила, напомните? А то я временно потерял память и могу неосознанно их нарушить», — попросил преподавателя разъяснить их. «Дуэль начинается по моей команде. Тут можно пользоваться магическими заклинаниями. Убивать запрещено, как и наносить серьезные увечья». Я могу остановить дуэль в любой момент, вмешавшись в поединок, и вы обязаны подчиниться. Если вы готовы, то прошу начинать и не задерживать тут всех, — произнес преподаватель, указывая на арену. Мой противник, наглу хмыльнувшись в развалку пошел на нее тихо произнеся. Ну, всё, конец тебе, гайдин. Молча последовал за ним, бросив сумку на окраине арены, прошел к ее началу, встал напротив парня на расстоянии 30 метров. Арена была круглой формы, а по ее контуру стояли металлические столбы на расстоянии около метра по всему периметру. Несколько рядов трибун, стоявшие с двух сторон, были полностью забиты зеваками, но я уже полностью сосредоточился на предстоящем бое. В правой руке у меня зажат амулет защиты, который нужно успеть активировать, а в левой атакующий амулет огненной стихии. Ко всему прочему, решил усилить атаку амулета, подпитав его своей маной. Раз она отличается от обычной, то это должно усилить действие артефакта. Вообще, я еще полностью не разобрался в структуре местной магии. То, что она отличается от известных мне, то могу сказать с уверенностью. В тех мирах, где я был до того, с таким минимальным запасом маны ни о каком создании руны речи быть не могло. А тут, оказывается, я достаточно сильный макартефактор. Вот сейчас и проверю на практике, как работают мои амулеты. Надеюсь, что переживу тот бой без серьезных для себя последствий. Еще меня беспокоил преподаватель, а точнее, как он переглянулся взглядом с моим противником. Они оба явно что-то задумали, и нужно быть настороже. Хотя, возможно, тут сыграла роль моя паранойя. Посмотрим, что покажет дуэль. Но я буду ждать подлянку со стороны преподавателя. Пока я стоял и настраивался на дуэль, преподаватель подошел к одному из столбиков и напитал его маной, отчего вокруг нас поднялся магический купол, отрезающий действия магии границами арены. Судя по всему, такое тут являлось нормой, поэтому не стал обращать на это внимание, решив разобраться с интересным щитом позже. Сейчас я начал ускорять собственный метаболизм, достигая эффекта замедления времени. «На счет три начинаете дуэль!» «Приготовились!» «Три!» – резко выкрикнул судья. Не замедляя время, то точно проворонил бы атаку моего противника, а так я сразу активировал свой защитный амулет, смещаясь в сторону. Буквально с полусекундной задержкой в мою сторону летят воздушные завихрения, трудно различимые, но смертельно опасные. Судя по моему опыту, это ледяные лезвия и очень мощные. Даже не уверен, справился бы мой защитный амулет против них. В ответ собираюсь и разряжаю первый амулет огненного плевка, который выпускает мощную струю пламени, буквально за доли секунд настигающую противника и заставляющую активироваться его защиту. Судя по всему, это мощный амулет, который с трудом но выдерживает напор пламени, лопнув в самом конце, от чего мой оппонент получает несколько ожогов. Клык магического животного, из которого сделан амулет, рассыпается прямо в моих руках, а мне приходится снова отскакивать в сторону, уворачиваясь от очередного конструкта в виде небольшого смерча, поднявшего в воздух мелкие частицы песка. Скорость, с которой он кидал в меня магическими конструктами, очень высока, на уровне высших магов прошлого мира, что довольно необычно. Или он чертов гений, или здесь все так могут. А, судя по спокойной реакции окружающих, никто не удивлён происходящему. Скорость метания заклинаний вполне нормальная. Мой защитный амулет ещё работает, хотя без подпитки мощным потоком маны он должен был быстро разрядиться. Придётся мне сегодня ночью заняться экспериментами, чтобы понять все отличия этого мира в магии. Тем временем решаю, что нужно сократить дистанцию, чтобы попробовать в рукопашной схватке. Еще дважды, уворачиваясь от воздушных дисков, сократив дистанцию до десяти метров, как мой противник выдает мощное заклинание, от которого уже не увернуться. Сразу десяток воздушных дисков срывается с его рук, увеличиваясь в размерах и устремляясь в мою сторону. Моя защита озаряется всполохами электрических разрядов с громким звуком хлопков, которые поглотили летевшие в меня воздушные техники. Мигнув еще пару раз и громко хлопнув в сторону, откуда пришла атака, защитный амулет рассыпался. Поняв, что пора ответить на атаку, активируя еще один атакующий амулет огненной стихии, напитав его остатками маны своего источника, что должно усилить мою атаку. Только в этот раз выпускаю технику в ноги противника, боясь, что могу его убить. Мощная струя огня накрывает моего противника, хотя основная струя направлена в его ноги. Его защита выдерживает не больше секунды, после чего лопается и над ареной разносится крик боли. а, -а, -а, -а, -а, -а! Немедленно прекратить бой!» — кричит судья, накрывая моего противника защитным куполом. Но мой одноразовый артефакт и так уже рассыпался, выполнив свою функцию. По проведенному эксперименту могу сказать, что усиление амулета собственной маной дало впечатляющий результат. В этот момент с арены спадает щит, к нам бегут медик и судья. Я тоже не остаюсь на месте и бегу к моему противнику, тело которого дымится. Подойдя ближе, вижу, что ноги серьезно обгорели, а вот остальные части тела отделались сильными ожогами. К моменту, когда добежал лекарь, он уже потерял сознание, но медик спокойно наложил на парня два амулета с рунами, активировав их. После этого положил на голову парня руку, которая засветилась зеленым светом, начав его лечение. «Ничего особо серьезного. Сильное поражение тканей жить будет, но лечение займет около недели». «Нужно отнести его в лазарет, после чего отправим его в госпиталь, если родственники не захотят забрать его к себе на лечение». Судья быстро организовал двух человек, которые притащили носилки и отправили его вместе с лекарем в сторону школы, где находился медицинский пункт. После этого он повернулся ко мне и, подойдя, спросил. «Откуда ты научился владеть магией? У тебя ведь покорежен источник». «Это просто амулеты, ничего особенного», — ответил ему. «Просто амулеты? Да судя по их мощности, такие может изготовить только профессиональный артефакторы стоят они по несколько тысяч мун. Откуда у тебя деньги на них?» «А вот это вас уже не должно волновать. Я же не спрашиваю, почему вы подыграли моему противнику», — спросил я. «Но это всем известно, он лучший маг этого года и представляет школу на городских соревнованиях, а вот твой род считается нищим, и денег на подобные амулеты у тебя не должно быть. Значит, кто-то тебе их дал, а вероятнее всего конкуренты нашей школы. Поэтому и спрашиваю, кто тебе заплатил за это. Если не скажешь добровольно, то мы сейчас пойдем к директору и будем решать вопрос уже через него», высказал мне преподаватель, игравший роль судьи. «Никто. Я сам занялся артефакторикой, а данные амулеты – это секрет моего рода, поэтому открывать вам секрет их изготовления я не могу. Да и не знал я, кто он такой, так как у меня потеря памяти после травмы, и директор об этом знает. Если у вас вопросов больше нет, то я пойду, мне еще нужно пообедать, пока есть такая возможность», ответил я и, взяв свою сумку, отправился в сторону школы за основной массой зрителей, которая уже ушла с арены. Теперь становится понятно, почему он так быстро создавал конструкты. Такое ощущение, что он не рисовал их, а просто вытаскивал уже готовые и использовал. Еще меня заинтересовал вопрос со стоимостью моих амулетов. Похоже, торговец на рынке меня сильно обманул, занизив стоимость раз в пять. Теперь нужно искать место, где я смогу проверить свои догадки, предложив амулеты на продажу. Неторопливо направился в школьную столовую, размышляя над особенностями магии этого мира, когда мне в голову пришла одна идея, заключающаяся в выращивании еще одного источника, способного сделать из меня полноценного мага при сохранении способности к артефакторике. От неожиданно пришедшей идеи я даже остановился, и сзади на меня тут же налетела Со-ын, которая, оказывается, шла сразу за мной. «Прошу меня простить, я задумалась», — засмущавшись, извинилась девушка. «Ничего страшного, я иду в столовую, не составишь мне компанию?» — спросил я, решив кое-что разузнать, а девушка делала явные знаки, что я ей интересен. «Да, конечно», — покраснев как рак, ответила она. Судя по ее реакции, она надумала себе неизвестно чего, но можно этим воспользоваться и расспросить ее по спорным вопросам. «Не расскажешь, что этот чемпион хотел от тебя утром?» «Его семья довольно известный род, и они хотели породниться с моим родом, но тогда я дала отказ, а мой отец не хочет отдавать меня замуж без моего согласия». Он так и сказал им в своем отказе, и теперь он постоянно донимает меня, пытаясь убедить согласиться на брак», — ответила девушка. «Ну и дурак. Зачем принуждать девушку? Он хоть пытался за тобой ухаживать, сводить на свидание, подарить какую-нибудь безделушку, просто пригласить в мороженицу или погулять?» — спросил я, поняв, что невольно вмешался в дела другого рода. «Нет, он только начал угрожать, что у моего рода возникнут проблемы», — смущаясь, ответила девушка. «Ну и дурак. За такой красивой девушкой обязательно нужно ухаживать, дарить ей цветы, выгуливать ее и всячески баловать. А этот принцип дубины по голове и затащить в пещеру практиковали только пещерные люди». «Боже, что у него за воспитание? Похоже, там еще и с мозгами проблема». Шутя, ответил я, заставив ее засмущаться и улыбнуться. «Надо сказать». Когда она не играла из себя строгую старосту, то ее лицо сразу становилось симпатичным, а улыбка преображала ее. «Тебе идет, когда ты улыбаешься. Делай это почаще, а то строгость тебе не к лицу, да и она способствует раннему появлению морщин», — улыбаясь сказал ей, чем вызвал еще одну порцию смущения. Всё, клиент спекся, можно брать тепленьким». «Слушай, не поможешь мне? У меня возникло столько вопросов, а ты очень умный и многое знаешь. Спросить кого-то стесняюсь, а с тобой уже познакомился. Да и общаться со столь прекрасной девушкой намного приятнее, чем с каким-нибудь заучкой». «Конечно, спрашивай, что хочешь. Помогу, если я знаю ответы на твои вопросы». «Давай тогда возьмем еду и займем дальний столик», – предложил я и стал в общую очередь на раздачу. Надо сказать, что в столовой на нас обратили внимание, и девушка от этого еще больше застеснялась, чем вызвала еще больший интерес, особенно у женской половины. У меня были с собой бутерброды, но я решил разнообразить их рисом и кусочками мяса. Еда была платная, но стоила сущие копейки. К примеру, у меня вышло набрать еды на полтора чонга, а староста набрала на два с четвертью. Усевшись за отдельный столик в стороне от всех, я начал задавать свои вопросы. «Подскажи, а кто сегодня судил нашу дуэль, и почему он подыграл моему сопернику?» «Это тренер по магической практике и боевому применению. Еще он видит кружок боевой магии, ученики которого выступают на соревнованиях. Хион сильнейший в школе ученик, точнее, был им. Наверное, теперь им будут считать тебя, но для этого тебе нужно выиграть еще несколько боев». «Уверена, скоро к тебе подойдут с таким предложением», ответила она, расставив на столе множество небольших чашек с едой. Я же ограничился двумя мисками и стопкой бутербродов. «Не, меня это не интересует. Мне нужно развивать свой источник и свои навыки, а не заниматься глупыми соревнованиями», ответил я, не желая выделяться лишний раз. «Меня вполне устроит статус-кво. Не трогают меня, и я никого не трогаю». почему Это ведь мечта каждого ученика попасть на городские соревнования. За это дают хорошие баллы, а при победе можно поступить без экзаменов в любую магическую академию столицы. Ради того, чтобы получить право поступить без экзаменов, нужно калечить учеников? Не, я пас. Тем более можно и убить по неосторожности. А мне сейчас лишние проблемы не нужны, со своими бы разобраться. Расскажи лучше, есть ли в школе кружок магов Хочу повысить свои знания в этой области. «Да, кружок есть, но он не пользуется славой, да и ученики там очень слабые. Если хочешь, то отведу тебя туда. Времени еще много, тем более это моя прямая обязанность, как старосты». «Было бы здорово. Давай тогда доедим и пойдем, покажешь мне по дороге, что тут и как», — сказал я, набрасываясь на еду. После ускорения метаболизма меня пробил жуткий голод, и нужно восполнить утраченные в бою калории. Кружок артефакторики находился на первом этаже в самой дальней части крыла здания, и нам пришлось пройти мимо множества кабинетов других кружков. Постучавшись, Соуэн открыла дверь и вошла внутрь. За дверью располагался довольно большой класс со множеством столов и различных приспособлений для изготовления артефактов, включая специальные приборы, что я видел на рынке. Если ими можно будет пользоваться тут, то я точно хочу вступить в его члены. Это сколько же времени сократится на изготовление артефактов и амулетов?» «Еджун, я привела вам нового ученика, который хочет изучать артефакторику, и у него для того есть все нужные данные», сказала староста очень пожилому корейцу, который стоял рядом с одним учеников что-то объясняя ему, при этом одет он был в старый передник. «Очень рад, что кто-то заинтересовался моим предметом. Буду рад пообщаться с ним». «Как я понимаю, ты и есть тот претендент на звание артефактора? Ну что стоите, молодой человек, проходите сюда, расскажите о себе, а если есть опыт, то можете и показать», — скрипучим голосом ответил он, строго посмотрев на меня. «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», — ответил я поговоркой. «Это какая-то китайская мудрость. Проходите за соседний стол, тут есть все необходимое», спросил он, указав на стол рядом с собой. «Нет, это русская поговорка. Что я должен показать? Какой амулет изготовить?» Спросил я, проходя, и увидев на спинке стула передник, надел его на себя, чем вызвал уважительный кивок учителя. «Что вам угодно. Главное успеть за время большой перемены», ответил он. «Хорошо», — ответил ему, усаживая за стул и беря заготовку в виде небольшого лепестка. Затем взял правило, так называется резец, которым вырезают основу руны в заготовке. Напитав его маной, быстро сделал простейший амулет защиты из двух рун, такой же, как у меня, только проще и на одну руну меньше. На все ушло минут десять. Так как я уже набил на них руку, заготовка была уже готова, да и подвижность левой руки стала намного лучше. «Вот, это если амулет попроще», — произнес я, выкладывая на стол готовый амулет. «Странная техника нанесения рун. Да и сами руны из малоиспользуемых. Давайте проверим, что вам удалось сделать», — произнес старик, беря амулет и относя его к диагносту. Похожий прибор стоял у торговца на рынке. Через три минуты проверки старик удивленно поворачивается ко мне. «Невероятно!» Такой простой артефакт, а мощность исполнения на уровне шестого ранга. Жаль, времени уже мало, скоро уже прозвенит звонок на урок. Буду ждать вас у себя. Посещение клуба у нас свободное. Надеюсь, вечером увижу вас, там и обсудим все организационные вопросы. А этот амулет можете забрать с собой в качестве подарка. К сожалению, сегодня на вечер у меня назначена встреча, отказаться я не могу. Но завтра в обед я точно приду сюда. Ответил я, вставая и направляясь к выходу. «Буду ждать». Мы со старостой вышли из кабинета и направились на следующий урок. При этом взгляды, которые бросала на меня девушка, когда я не смотрел на нее, были очень задумчивыми.